Глава 312. Навлекая неприятности. Ван Линь распространял свое божественное сознание, но его блуждающие души не показывали никакой реакции, однако спустя некоторое время Ван Линь резко изменился в лице. Он сделал глубокий вдох, в голове у него возникло изображение из памяти древнего бога Тусы, и он мгновенно передал мысль через общее божественное сознание. Чиху без промедления перенастроил управление компасом, Изменяя направление движения, компас быстро поменял свое положение, но, облетая вокруг какого-то объекта, одна сторона компаса задела его. Бам! Весь компас был поражен грохотом и яростно резко поворачивая на север. В Вонолин ощутил огромную силу отдачи, все его главные пять органов почувствовали удар в тонну, карту рту подкатила свежая кровь, но, не став плевать, он проглотил ее. Компас всё ещё вращался... В мгновение ока они оказались очень далеко от прежнего места. Лицо Чеху стало ярко-красным, уголки его рта кровоточили, а оба глаза были заполнены кровью. Громко заревев, он начал медленно стабилизировать компас. Все его тело выглядело так, будто вот-вот распадётся на части. в себя плотные и он вытащил из сумки лекарственную пилюлью и проглотил ее. Красная бабочка также была сильно потрепана, ее лицо выражало шок. Спустя некоторое время Чеху глубоко вздохнул. И, глянув на карту, сказал. «К счастью, брат Зан заметил препятствия заранее, иначе, боюсь, мы трое встретили бы здесь свою смерть». «Что это была за чудовищная сила?» спросила красная бабочка. «Этого я не знаю, но он способен выжить в пространстве пустоты царства бессмертных, и его сила — это не то, что мы можем вообразить. Одним усилием, едва задев, он чуть не лишил нас жизни. Это внушает страх», — сказал Чехус, дрыгаясь от ужаса. «Его называют Пустой», — медленно произнёс Ван Линь. «Брат Зан знает его?» — ошарашно спросил Чеху. «Этот Пустой принадлежит к маленьким вымершим существам. Питаясь, они поглощают материю, а их жизненные процессы источают тёмную отцы. В древние времена, даже если древние культиваторы сталкивались с ними, только окружив, они могли победить одного», — сказал Ван Линь. «В памяти древнего бога тусы было их описание». Эти существа содержали в себе три сокровища. Первое – это первоклассный материал для обработок. Второе – это мозги пустого. Проглотив их, можно было обеспечить себе долголетие. Третье – была пилюля пустого. Поглощение настолько редкого сокровища могло даровать силу поднимать 10 тысяч тонн. Клан древних богов очень любил охотиться на эту тварь. В конце концов, их культивация была основана на развитии смертного тела. Об этом в слух не упомянул. «Брат Зен хорошо осведомлен. Преклоняюсь перед тобой», — сказал Чиху. «Кто знает, правда ли это? Может, он просто сам придумал им имя?» Слегка хмыкнув, холодно произнесла красная бабочка. Аванли неравнодушно произнес: «Невежество! Ты!» Взгляд красной бабочки вспыхнул, Чиху ощутил надвигающуюся головную боль и хотел что-то сказать, но Аванли его перебил. Обычно эта тварь ставит ловушки и ждет, пока Эда сама придет к ней. «Брат Чеху, быстро на север!» Эта тварь ищет еду, и она распространила свою цепь пустого, и так как она красного цвета, мы с ней точно не справимся. Чеху был потрясён. Если он начнет двигаться на север, то будет полностью дезориентирован и снова потеряет направление, поэтому он колебался. На самом деле у него тоже были некоторые сомнения в том, что сказал Ван Линь, Просто он не мог высказаться так же прямо, как и красная бабочка. Ван Олене мрачно вздохнул и, не сказав ни слова, спрыгнул с компаса, вытащил флаг ограничений, обернул им себя и ускорился, направляясь на север. «Брат Зен!» — Ошеломленно крикнул Чиху. «Хорошо, что он ушел. Я не верю, что он и правда знает о той твари». Холодно прозвучал голос красной бабочки. Чиху нахмурился Но чтобы обеспечить себе пути отхода, он стеснув зубы и, принимая во внимание все возможные риски, распространил свое божественное сознание в южном направлении. Очень быстро выражение его лица сильно изменилось. Вдалеке он увидел волны красной Ци, которые быстро распространялись и столкнулись с его сознанием. Чиху был потрясен. Без промедления он поменял направление движения компаса на север и ускорился до предела. Красная бабочка также была поражена. Она проверила красный туман своим божественным сознанием, и ее лицо мгновенно исказилось в уродливой гримасе. После того, как Ван Линь покинул компас, его скорость сильно возросла. Он мчался на север, хотя и не осознавал мощи волн красной цы. В памяти древнего бога Тусы эта красная волна оставила глубокий след. Поэтому, не раздумывая, он оставил компас и улетел один. Лицо чиху было мрачнее тучи, когда компас летел на полной скорости, но он все равно не мог ускориться. Красный туман, сильно испугавший его, почти мгновенно догнал их и ударил по компасу. Щелкающий звук послушался в воздухе, один из углов компаса в момент удара волну красной цы неожиданно просто исчез, будто проглоченный кем-то. Весь компас охватило небывалая дрожь, чеху выплюнул кровь, и даже лицо красной бабочки причудливо зарумянилось. «Красная бабочка, быстро помогай! У меня нет времени! Я полностью занят правлением компаса!» «Используй свои техники против тумана!» Я Заорал чехуины и на его лбу выступили капли холодного пота. В душе он сильно сожалел о том, что не послушался совета от и иначе со скоростью компаса они бы не столкнулись сейчас с такой катастрофой. Перед лбом красной бабочки без промедления снова проявилась роза. Правой рукой она сорвала два лепестка и бросила их навстречу волне красной «Ц». «Бам-бам!» Два поражающих небеса взрыва всколыхнули все пространство, Красная волна ци мгновенно остановилась и разлетелась в стороны, а красная бабочка тонко вскрикнула и выплюнула полный рот крови. Взрывная волна ци снова заставила оба глаза чеху покраснеть, и его управление компасом сразу ухудшилось, и они избежали волны красной ци, но всё ещё были в опасности. Волна красной цы под ударом лепестков розы разделилась, и в этом месте появился огромный рот, который открылся и быстро набросился на компас. Бам! Большой рот сомкнулся и заставил компас снова трястись. По его поверхности зазмеились трещины. Чеху растрачивал последние остатки своих сил. Лицо красной бабочки стало совсем бледным. Бам! Проглочен еще один кусок компаса. От куска остался только исчезающий след. Красная бабочка, еще сильнее стиснув зубы, оторвала от розы еще лепесток и бросила его навстречу волнецы. Бам! Бам! Бам! Интенсивные звуки взрывов донеслись до линии издалека, Его уголки рта расползлись в ехидные улыбки, и он ускорился еще больше. Огромный рот проглотил волну красной цы и мгновенно рассеялся. Наконец, компас, полностью освободившись, метеором пронесся на север. Лицо красной бабочки никогда еще не было настолько уродливым. Почти все лепестки на розе исчезли, и их осталось всего три. Такую потерю трудно будет восполнить. Внезапно Ванолин остановился в воздухе. Обернувшись, он посмотрел туда, откуда прилетел, и через некоторое время он увидел изрядно потрепанный компас. Заметив Ван Линя, Чиху бросил управление компасом и слегка улыбнулся. В текущий момент значение Ван Линя сильно возросло и полностью превзошло красную бабочку. Он глубоко вздохнул, остановил компас рядом с Ван Линем и, натянув на лицо улыбку, сказал «Брат Зен, забирайся к нам снова!» Ван Линь без колебаний двинулся и опустился на восточную сторону компаса, а потом сел, скрестив ноги. Этот компас потерял очень большую свою часть, и из четырех углов остались только три — восточный, северный и западный. «Брат Зен, мы знали слишком мало. Та волна Красная Ци — что это была за техника той твари? И куда нам теперь двигаться?» — стеснительно спросил Чиху. Лицо Красной Бабочки было перекошено, она молчала. «После успешного побега от волны Ци какое-то время опасности не будет. Брат Чиху, можешь следовать карте?» Произнес равнодушный Ванолинь. Чеху горько улыбнулся и кивнул, а про себя мрачно вздохнул. Он должен выбрать кратчайший путь, так как компас с такими повреждениями не сможет лететь долго. Через несколько дней Чеху наконец все спланировал, и компас быстро полетел к цели, всю дорогу красная бабочка молчала, Ванолинь обследовал дорогу и пару раз предупреждал Чеху о смене направления, тот же без промедления выполнял команду. В пустоте жили разнообразные существа, Опыт Ван возрос несколько раз и продолжил увеличиваться. В этом полете из многих существ, бывших в памяти древнего бога Тусы, он встретился с 11. Под его руководством компас облетел критичные места стороной. Хоть они и шокировали, но опасными не были. Расстояние до пункта назначения все уменьшалось и уменьшалось. Навигация в пустоте потребовала очень много времени. Эти странные существа находились повсюду. Но к этому моменту прошло уже 10 дней. как они не встречали лицом к лицу ни одну из них. Ван Ринь сидел, скрестив ноги на компосте. Время от времени он с Чиху мысленно общались друг с другом. Оба считали такой разговор очень полезным. Мой клан демонов-великанов на самом деле не с планеты Содзаку. Бесчисленное количество лет назад наш предок мигрировал сюда, поэтому природа некоторых магических техник отличается», — сказал Чиху с улыбкой. ванрин кивнул про себя. Время шло. В этот день Ван Лин медитировал с закрытыми глазами, но вдруг он что-то почувствовал через блуждающую душу. Неожиданно он стремительно открыл глаза и посмотрел вдаль. Блуждающая душа помогла ему обнаружить плавающий вдали предмет нескольких метров в диаметре. Плавающий предмет выглядел как большой кусок камня, а его вершину окутывало двойное золотое сияние. Золотой фиолетовый камень! Внутри Ван Линь весь встряхнулся. В памяти древнего Бога Тосы создание звездного компаса как раз включало в себя этот золотой пурпурный камень. Если бы он не видел до этого звездный компас, то Ван Линь, возможно, бы не был так рад. Но в этот момент взгляд в Линя сверкнул, и он встал равнодушно произнес: Брат Чеху, подожди меня немного, я нашел материал для обработки неподалеку. Когда я вернусь, мы продолжим движение. Это не займет много времени. Произнеся это, он не стал ждать, пока кто-либо что-то ответит. он устремился к золотому пурпурному камню, быстро преодолевая расстояние. Почувствовав небесное дао в прошлый раз и встретив тень Юнзы, я узнал, что если у меня получится выбраться с планеты Судзаку и найти тень Юнзы, то тот возьмет меня в ученики, научит свои техники культивации и обеспечит дорогу к небесам. Эту возможность я просто не могу упустить, следовательно, мне необходим Звездный компас. Его скорость была запредельной, и через некоторое время он прибыл к золотому пурпурному камню, Осмотрев камень, Ван Линь глубоко вздохнул, поместил его в пространственную сумку и развернулся обратно. После возвращения к Компасу, Чихуй поинтересовался, что именно он нашел, однако Ван Линь улыбнулся и уклонился от разговора. Таким образом прошел месяц, Ван Линь всё время осматривал окрестности, но, к сожалению, больше не обнаружил никаких интересных материалов. В этот день Компас вдруг судорожно затрясся, на нем снова появились трещины, быстро распространяясь по его поверхности. Тем временем изнутри компаса появилось мощное сопротивление, и три человека сразу спрыгнули с него. «Компас перенёс сильные повреждения, он больше не может лететь, так что теперь все зависит только от наших собственных сил. Место назначения не так далеко отсюда, на полной скорости путь займет три дня». Чеху через силу улыбнулся, правой рукой он поманил компас, который тут же уменьшился, и приземлился ему на руку. Три дня промелькнули одной вспышкой, И на четвертый день в Анналине увидел вдалеке землю. Это был первый осколок царства бессмертных.